Глава 32. Духовное восприятие. После дневного отдыха все снова собрались вместе. Помимо Ван Джаншани или Синь, Бучер привел еще двух студентов из Высшей академии X. Одну из них звали Луэр, она была выходцем из Федерации близнецов. Основные направления ее специальности это жизнеустройство и социальное общение. Такая новость заставила Ван Джена и Джан Шани слегка удивиться. Они даже не знали, что в Высшей Академии X есть такая крутая специальность. Даже на слух воспринимается как нечто особенное. Второй, Ба Сайси, оказался родом из республики Леосфинкс. Его специальность – духовный посредник. Звучало очень загадочно, и кажется, он был нечто вроде медиума. Этот молодой человек также имел непосредственное отношение к исследованиям на этой базе. «Ван Джен, ты мой кумир!» Без всяких колебаний сказала Лоер. «Может, чуть позже дашь мне автограф?» Ван Джен лишь слегка кивнул головой, не способный на другую реакцию, и Джан Шань с Лиси невольно улыбнулись. Невооруженным глазом было заметно, что этот парень не приспособлен к подобным ситуациям, ему легче сразиться с кем-нибудь, чем быть звездой. К тому же он явно не считает себя достойным быть кумиром для кого-либо. Тем не менее, что не говори, последние соревнования позволили ему прославиться уже на всю галактику. Ба не остался в стороне. За все соревнования последних лет обиданцы смогли заработать репутацию непобедимых, поэтому то, что команда Саламандра долела команду убийц богов, стало настоящим чудом. Неудивительно, что мои соплеменники тоже хотят познакомиться с тобой. Ха-ха, не нужно меня так нахваливать. Иначе я даже, собственно, имя забуду. Совершенно точно подмечено. Что за молодежь пошла? Только и знаю, что расхваливать друг друга. А как же проявить уважение к старшему поколению? Вставил слово Бучер и усмехнулся. И вот вам пример, кого действительно нужно нахваливать. Это профессор Бейк. Он является авторитетным исследователем наследственности загов. Если Бучер так серьезно представляет человека, значит он действительно очень умен. Студенты один за другим уважительно поклонились, и Бейк, слегка улыбнувшись, поправил очки. Да не слушайте вы этого старикана. Давайте-ка я лучше вам кое-что покажу. Успех в последующих экспериментах будет зависеть от вашей помощи. Всем хватило одного взгляда, чтобы понять. Бейк полностью погружен в мир науки. Из-за этого ван Жен и остальные сразу же прониклись к нему симпатией. Вся группа под предводительством Бейка отправилась на второй подземный этаж, где обнаружилось запечатанное помещение, в котором находился Зак, причем весьма необычно в спокойном состоянии. Визуально можно было определить, что это, несомненно, Зак бездны. Цвет и плотности в броне сразу же бросались в глаза. Это самые успешные из имеющихся репродукций – низкоуровневый Зак из Бездны. Благодаря имеющимся данным и практическому анализу нам удалось добиться 95% схожести. Бейк разъяснил ситуацию и дал указание рабочему строить демонстрацию. Через несколько минут в закрытой комнате появился робот, но Зак по-прежнему не показывал признаков жизни. Робот начал атаковать насекомое, что привело к его полному пробуждению, Однако ответных действий так и не последовало. К этому времени нам удалось реализовать два режима поведения Загов. Режим покоя и режим атаки. Из-за того, что сейчас включен режим покоя, Заг не может атаковать цель. Но если поместить его на поле сражения и поставить в первых рядах, то он будет весьма полезен. После сказанного Бейк тут же включил режим атаки, и Заг в тот же момент разрушил робота. Это не составило для него никакого труда. Бучер восторженно отметил. «Кажется, ваша система биологического контроля и впрямь работает». «Да, и данное исследование может повлиять на многочисленные сферы деятельности человека, только вот в этом-то и проблема», — ответил Бейк. Бейк горячо любил свою профессию, однако он не относился к тому типу ученых, которые ради результата пожертвуют всем. По ходу исследования обнаружилось, что данная технология может быть применена не только к загам, но и к людям. И это стало для него ужасным открытием. «Не переживай на этот счет. Все, что здесь происходит, находится под строгим контролем коалиции Млечного Пути. Расскажи про следующие наши действия». «Бас Айси, подойди сюда. Единственное, о чем я беспокоюсь, так это природная связь загов. Сейчас мы соприкоснулись с этой областью. Общение между низкоуровневыми загами не представляет особой сложности. Но вопрос в том, как ими управлять королева». Высказал проблему Бейк. «Бас Айси уже давно горел желанием чем-либо помочь общему делу, Его способность Тикс духовное восприятие, как раз для этого подходила. Он не мог прощупывать себе подобных, то есть людей, а вот что касается животных и насекомых, с ними-то ему как раз наладить связь было легче легкого и даже с растениями. Зак был закрыт в особой комнате с толстенными закаленными стеклами, которые должны были защитить ученых в случае потери контроля над ним. Тем не менее, входить к нему из-за этого не было безопасней. Ванжен и остальные из военного факультета чувствовали себя вполне непринужденно, но вот остальным было все-таки немного боязно. Однако над Загом возвышалась клетка, которая явно говорила о том, что все меры безопасности приняты. После того, как все вошли в комнату, Заг остался неподвижным. Внжен принялся детально его рассматривать, что не говори, но именно он, как никто другой знал этих тварей, все-таки ему пришлось повидать немало их количество, среди которых имелось и много высокоуровневых особей. «Ну и что скажешь?» Бучеру стало интересно узнать его мнение. «В нем совершенно не чувствуется желание убивать. Так что у этих особей нет ни малейшего шанса выстоять против своего оригинала». Высказался Ван Джан. Бейк усмехнулся. «Да, мы тоже придерживаемся такого же мнения. Однако мы планируем присоединить к ним человеческое снаряжение. В крупных же битвах они могут нести на себе мины Большого радиуса Действия, что сотрёт на нет преимущество врага в наличии у него загов взрывников». Каждый подтвердил кивком свое согласие. «Хитрый трюк. Ничего не скажешь». Разум человека не знает границ, и чаще всего сильного врага можно победить не силой, а именно умом. Бас Айси медленно подошел к Загу, который по-прежнему никак не реагировал на происходящее, благодаря чему парень почувствовал себя немного уверенней. Оказавшись вплотную с насекомым, он взглянул на Бейка, и тот поощрительно кивнул. «Сейчас он находится в режиме покоя. Ты сам видел». Он даже не защищался, когда его атаковал робот». После этих слов Бас Айси, набравшись смелости, все таки положил руку на голову Зага и сразу же отметил для себя, что ощущения от прикосновения к нему совсем другие, нежели от прикосновения к трупам насекомых, с которыми он обычно и сталкивался. Бас Айси закрыл глаза, и его X-энергия стала распространяться во все стороны. «Любое живое существо имеет жизненные волны и следует только прицелиться точнее», как сразу же откроется сущность объекта. Это была его область знаний, его специальность. Даже камень имеет свой волновой диапазон. Естественно, чем сложнее организация живого существа, тем сложнее его прочитать. Однако, несмотря на то, что заги представляют из себя высшее проявление эволюции, их волновой диапазон не отличается сложностью. Особенно у загов низшего уровня. Зрачки зага начали дергаться. Он открыл глаза и вцепился взглядом в Басаиси. Тот, в свою очередь, улыбнулся. Нашел. Настроившись еще немного, он совсем скоро смог прочувствовать сущность этого зага, но перед ним предстало лишь темное пространство. Пустота. Подождите-ка. Этот подконтрольный заг совсем не похож на живое существо. Больше ему подошло бы название ⁇ Живая машина ⁇ В таком режиме добиться от него обратной связи будет очень сложно. Бассайсер расстроился. Изначально он полагал, что сегодня ему удастся прочувствовать много нового. Как-никак ему предстоял контакт с живым загом из бездны. Любое существо, обладающее разумом, имеет свой уникальный отпечаток. Но этот заг бездны оказался хуже в этом плане даже обычных особей. Однако в тот момент, когда Басайси уже хотел отойти, он вдруг почувствовал кое-что необычное. Словно во тьме мелькнул лучик света. Только вот снова испытать то же самое он так и не смог. Басайси прождал приличное количество времени, но явление не повторилось. В конце концов он убрал руку с головы Зага. «Что-нибудь обнаружил?» Басайси помотал головой. «И да, и нет. Я как будто что-то почувствовал, но это продлилось слишком недолго и все слишком смутно. Возможно, я просто устал с дороги и не могу сконцентрироваться как следует. Как бы там ни было, перед повторной попыткой мне все равно нужно отдохнуть и восстановиться». Лицо Байка тронуло улыбка. «Не переживай, мы никуда не спешим. И вам так или иначе предстоит пожить тут какое-то время». «Профессор Бейк, сколько в наличии таких загов? Какой созданный заг считается самым высоким по уровню?» Спросил вдруг Ван Джен. Бэйк рассмеялся. «Это секретная информация, юноша. Давайте каждый будет заниматься своим делом и не лезть чужие». Ван Джин беспомощно пожал плечами, но к нему на помощь пришла лоэр. Чтобы реконструировать скелет общества загов, Нужно обладать, по крайней мере, сотней особей или больше. В то же самое время их предводитель должен быть минимум на уровень выше других загов, иначе все они переубивают друг друга. Бейк и Бучер с улыбкой обменялись взглядами. Эти молодые люди действительно поразительны. Тем не менее, они все равно не могли рассказать им все и вся. Как говорится, везде есть свои правила, и ими нельзя пренебрегать. Ван Джен, Лесинь, Джаншань, вы трое за мной! Лаэр, басайси! Следуйте за профессором Бейком. Вам предоставляется редкая возможность попрактиковаться. Вас поняли, учитель. Конечно же, участвовать в таком секретном исследовании – редкая возможность. Для лоэра и бас Айси возможность получения информации из первых рук была ценнее всего. Ван Джанжи со своими товарищами последовал за Бучером на тренировочный полигон. Это место каждый день находилось под строгим наблюдением как изнутри, так и снаружи. Войска Федерации Близнецов обеспечивали безопасность всей этой области, и тут не было ничего удивительного, все-таки исследования, что проводились на этой базе, несли в себе определенную опасность для человечества.